Глава 4, часть 3 Следя за Кристаллом, Ламбер шёл по кладбищу авантюристов, место, где покоятся безмянные герои. Оно находилось под управлением Лорда, и авантюристы, относящиеся к гильдиям, в обмен на оставшиеся имущества, могли быть похоронены здесь. Многие авантюристы жили вдалеке от дома, и у многих не было родины, Их всех хоронили вместе, где покоятся безмянные герои. Однако они не знали, когда наступит их час, потому деньги водились у немногих. Да и хватало товарищей, которые с радостью накладывали руки на их пожитки. Это место было предназначено не для получения прибыли, а для того, чтобы отдать дань уважения беднякам, которые отдали свои жизни ради безопасности жителей и развития земель. Ланьберу неоткуда было знать об этом. Но по статуе храброго воина с мечом у входа, дешевым и неухоженным могилам, он приблизительно понял. И на всем кладбище была лишь одна странная огромная гробница. Она принадлежала герою, благодаря которому и появилось кладбище. Герой прошлого Балаеры – Хильдиас Армгрейн. Говорят, что он потерял свою жизнь, защищая город от вторжения монстров 40 лет назад. И вокруг лежало два десятка связанных мужчин и женщин с мешками на головах. Большинство были мертвы, но кто-то еще дышал. Их кровью и плотью были нарисованы магические письмена. Сделавшие это использовали какую-то магию. Рядом с могилой было двое мужчин. Один был в черной робе. Напоминал скелета и сидел перед могилой. В руках у него был странно сиявший черный кристалл мертвых. Как и сказала госпожа Адамалия, он появился. Его защищал здоровенный мертвец, в его глазах не было видно жизни, словно жнец, облизывая губы, он смотрел на Ламбера. «Однако, было ошибкой приходить сюда. Мы столько времени все исследовали, но госпожа Адамалия тоже ничего не выяснила о тебе». Хотя ты ведь бродяга, но имя должен был слышать. Герой Бавайры. Хильдес. Ваш герой теперь наш слуга. Слышал, ты исключительно силён. Так кто же исключительнее, ты или герой? Когда мужчина договорил, здоровяк, герой прошлого Бавайры, Хильдес, заревел и взмахнул топором. Встретиться с героем. Вот она возможность <свят> Меёртвый герой, спасший когда-то город лично его уничтожит. какая ирония! Ильде снесся на ламбера со скоростью, невообразимой для гиганта. Оттолкнувшись от земли, он прыгнул, и в прыжке, летел на противника. находясь в воздухе, Хильдес внезапно и точно взмахнул топором. Это была техника мгновенного убийства, предполагающая внезапную атаку и удар по нечитаемой траектории. К тому же удар усиливал вес мужчины, это умение использовало все его преимущества. На огромной скорости топор целился в голову вамамбера Да да! Разнесся смех мужчины, а в следующий миг плечо Хильдиаса оказалось разрублено. Огромный топор с рукой полетел к земле, а потом тело прямо перед Ламбером развалилось пополам и упало. «А?» Ламбер посмотрел на труп Хильдиаса. Псевдоплоть из магии сошла показались толстые, почти рассыпавшиеся кости. Мужчина не верил своим глазам и, сотрясаясь, смотрел на Ламбера. Герою Балайры, жившему 40 лет назад, было далеко до героя войны за объединение, жившего за два века до этого. И ты, копатель могил. Под взглядом Ламбера мужчина выронил кристалл. Как? Мужчина совершенно ничего не понимал. Среди всей нежити, которую они могли оживить, герой Хильдиас был сильнейшим воином. И потому казалось абсурдом, что его мгновенно убили. Скорее уж, стоило считать, что плохо сработала магия воскрешения. Но под движением Хильдиаса было ясно, что он первоклассный воин. Сам мужчина сражался редко, и невероятные движения мертвеца смогли впечатлить его. «Как? Почему?» Шатаясь, он поднялся. Он посмотрел на лежавших людей и подумал, что их можно использовать как заложников. Его лицо скривилось. Словно обезумев, он поднял кого-то за голову и приставил лезвие к горлу. С «Стой! Не подходи!» Да подходить еще ближе ни к чему. Голос прозвучал за спины, когда мужчина попробовал взять заложника, Ламбер уже стоял прямо за ним. Сити! Огромный меч разрубил голову мужчины. Смерть была мгновенной. Из раны хлынула кровь, тело упало. Ламбер взмахнул мечом, избавляясь от крови, и вернул его в ножны.